66. сотрудники и вестники бывают сознательные и несознательные у явление поручений считается почетным но несознательные сотрудники обычно даже не знают когда они вдохновлены поручением они идут по неведомому приказу нечто передают или предупреждают но сами не знают где начало и конец их поручений Много таких вестников, они различны по своему состоянию, но, тем не менее, они не промедлят. Особо стоят молчаливые поручения, когда нужно воздействовать не словом, но молчанием.